От чего же Иль Блаз занемок и каковы были последствия его болезни? К этому времени покой, царивший в наших палатах, был неожиданно нарушен происшествием, которое, пожалуй, покажется читателю незначительным, но которое наделало немало хлопот служителям и в особенности мне. Уже упомянутая мною обезьяна Купидон, столь любезна сердцу нашего господина,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 Но она отвечала, что мне вредно говорить, и что врач запретил это самым строжайшим образом. Здоровый человек обычно смеётся над лекарями, но больной покорно повинуется их предписаниям. Я решился по этому молчать, хотя мне очень хотелось побеседовать со своей сиделкой. В то время, как я размышлял об этом, в комнату вошли две весьма ветрелые личности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 Но моя сиделка снова уложила меня, сообщив, что эти господа, никто иные, как доктора и аптекари.